Рябина. Род включает свыше 80 видов, встречающихся в умеренной зоне северного полушария. В СССР произрастает повсеместно 34 вида. Мичурин настоятельно рекомендовал вводить рябину в культуру, и особенно в северных и северо-восточных районах СССР. Плоды рябины содержат 5-16% сахаров, 0,5-3% органических кислот, яблочную, лимонную, винную, янтарную, фумаровую, сорбиновую и парасорбиновую. Две последние обладают бактерицидными свойствами. До 1% пектиновых веществ до 200 мг витамина С, до 20 мг каротина, до 400 мг биофлавоноидов, до 1 мг филохинона, до 2,1% тока феролов, до 0,35 мг фолиевой кислоты, До 2 миллиграмм процента рибофлавина, до 16 миллиграмм процента амигдалина и другие. Страница 146. Здесь размещен рисунок размножения облепихи. Страница 147. Плоды также содержат значительное количество кальция, магния, фосфора, железа, йода и других. Из плодов всех видов рябины готовят настойки, компоты, пастилу, варенье, джемы, мармелад, уксус, квас и другие. Плоды сладких форм употребляет в пищу в свежем виде. У форм с горькими плодами горечь пропадает после их промораживания. Для уменьшения горечи плодов вдвое Их помещают на 3 минуты в кипящий 3% раствор поваренной соли. Сухие плоды входят в состав лечебных витаминных сборов и применяются для лечения ряда болезней во многих странах. Рябина неприхотлива, к внешним условиям, весьма зимостойка, переносит морозы до минус 50 градусов Цельсия. Корневая система мощная, но поверхностная. Деревья вступает в плодоношение на третий-пятый год после посадки, продолжительность их жизни до 80 лет. Встречаются отдельные двухсотлетние деревья. Цветет довольно поздно, в мае и июне. В связи с чем цветки редко повреждаются весенними заморозками. Периодичности плодоношений не наблюдается. Урожайность высокая – 20-80 килограммов с дерева. Плоды созревают в сентябре-октябре. При съеме плодов срезают целые кисти. Для технических целей плоды сушат в проветриваемых помещениях или в сушилках при температуре плюс 60-70 градусов Цельсия корневыми отпрысками и прививкой. Наиболее практичным способом получения саженцев является прививка желаемых сортов черенками или почками на сеянцы любых видов рябины. Страница 148. Схемы посадки в зависимости от мощности деревьев выбирают от 2 на 4 до 1. Один на 2 метра. В качестве перспективной плодовой породы в центральных областях нечерноземной зоны возделывают рябину обыкновенную. В культуре широкое распространение получила невежинская рябина, группа культурных форм с крупными сладкими плодами, Ивановская, Владимирская области. Деревья мощного развития, долговечные, высокозимостойкие, слабо поражаются болезнями и вредителями. Вступает в плодоношение в 5-6-летнем возрасте. Урожайность 80-100 килограммов с дерева. Самобесплодные, опыляются дикой лесной рябины. Плоды созревают в первой половине сентября. Сохраняется в свежем виде в замороженном состоянии или при хранении от нуля до минус одного градуса Цельсия до апреля. Употребляется в свежем виде и идут на техническую переработку. Наиболее распространенными сортами невеженской рябины являются кубовая и желтая. Мичурином проведена большая селекционная работа с невеженской рябиной. Им выведены сорта ликерная, бурка, гранатная, мичуринская, десертная, с высокими вкусовыми качествами плодов. Известна другая форма рябины обыкновенной – рябина маравская, найденная в Судетских горах, Чехословакия, в конце прошлого века, со сладкими плодами, но менее зимостойкая.